Глава девятая. И все-таки следовало было найти Люси, а не запирать проявочную и не уносить ключи с собой. Подняв глаза от барани отбивной, Дейзи сердито глянула на вернувшегося за стол Алика. Он уходил звонить по телефону. «Не мешает преподать мисс Фоттеренгей урок по должному обращению со смертельно опасными веществами?» снисходительно ответил он и напомнил. «Я же оставил записку». «Все равно она ужасно рассердится!» Дейзи вонзила вилку в брюссельскую капусту. арик поморщился. Хотя Дейзи старательно избегала этой темы, он хорошо понимал, что Люси Фоттерингей ужасно не нравится дружба достопочтенной госпожи с простым полицейским. «Том снимет отпечатки пальцев проявочной», – сказал он, сбрызгивая лимоном филиком «Заедет сюда, возьмет ключ, так что Люси скоро сможет туда зайти». Дейзи повеселела. Вот пусть он вместо вас и велит ей впредь не оставлять ядовитые реактивы на виду. Мне вообще не понадобится ее допрашивать, если она расскажет все Тому. Нужно узнать, не оставался ли кто-нибудь из клиентов в отелье без присмотра и не расспрашивал ли ее о том, как проявлять и печатать фотографии. Однако, если Тому она не расскажет, я... Я сама все выясню. Олег, согласитесь, она охотнее поделится со мной, а не с вами и сержантом Трингом. Действительно, он вздохнул. Действуя в своем неподражаемом стиле, Тези все сильнее впутывалась в расследование. Думаю, то же самое можно сказать обо всей компании, которая подобралась в гримёрке вчера вечером. Респектабельные вроде бы люди, а со следствием сотрудничать не желают. Ее неотразимой улыбке проникнуло оправданное самодовольство. А вот со мной они говорить стали. Или скорее не со мной, а через меня, добавила Тези, подумав. «Рассказали мне то, что хотели бы сообщить вам, но не лично». «Да, артистический темперамент. Не у всех, как мне кажется. Русские мистер Левич и Дмитрий Марченко не доверяют полиции в целом. Даже боятся. Неудивительно, бедняги. Ну хорошо, начнем с Левича и продолжим в том порядке, в котором вы с ним беседовали». «А вот еще кое-что!» – голубые глаза Дейзи воинственно блеснули. «Вы велели Пайперу уводить их от меня?» Алик усмехнулся. «Конечно. Так и знал, что вы неправильно поймете. Я просто хотел, чтобы вы успели поговорить с каждым». «А, понятно», — смягчилась Дейзи. «Итак, сначала Левич. Да, когда мы с Мюрриэл вошли в хоровую, он сразу бросился к нам». «Между ними что-то есть? Они просто друзья?» — ответила Дейзи слишком небрежно, чтобы это прозвучало убедительно. Он боялся, что вы будете с ней грубы. Натерпелся от жандарма в России. Только я его успокоила, как Пайпер утащил его в допросную. Потом Мюриэл пошла проверить, как там Абернати, и ко мне подошла Оливия Блейс якобы за сигаретой. Оливия Блейс – ученица Роджера и соперница Бетины. О, не самого Родж... не самого Роджера, хотя если уж на то пошло, она относится к нему очень тепло, и в отличие от Бетины, ему благодарна. За партию Меца Сопрано в Реквиме после нее карьера могла пойти резко в гору. Так-так. А роль досталась Бетине. Благодаря грязной уловке. Эрик Кокрейн пообещал, что отдаст партию Оливии, а Бетина пригрозила, что расскажет его жене про любовницу. Дейзи покраснела. полагая он подвозил Оливию от Абернати после уроков вокала, а автомобиль показался мне знакомым. Уверен, и дирижер по уши в нее влюблен. Но без денег миссис Кокрейн слава ему не добиться. «Мотивы были и у Кокрейна, и у мисс Блейс», – задумчиво произнес Алик. «Однако убийство произошло посреди концерта. Соперницу устранять слишком поздно, а для дирижера тоже ничего хорошего. Они женой оба из кожи вон лезут, чтобы добиться известности. Что еще сказала мисс Блейс? Что у Петины у самой была рыться в пушку. Так-так». Но что полоскать чужое грязное белье на публике она не станет. К этому мы еще вернемся чуть позже. Кто следующий? алекс верился со списком возле тарелки. Консуэла де ла Коста. Есть хоть какое-нибудь объяснение, почему она завизжала убийце? А, она очень подробно объяснила. А вот как объяснить ее объяснение, это уже другой вопрос. Она любовница говора и признает, что дико его ревновала Он ведь еще и с Бетиной путался. Я так понимаю, когда то упала замертво, испанка решила, что Говер пошел на убийство, чтобы принадлежать одной лишь ей – Консуэле. Потому и закричала? Нет-нет, тут нужно кое-что пояснить. Она обрадовалась Бетининой смерти и Говера бы никогда не выдала, однако тот догадался, что она думает на него и принялся объяснять, что с Бетиной они давно не любовники, а виделись часто потому, что он кое-что ей пообещал. И она все приставала к нему с этим обещанием. Тогда Консуэлла подумала, что он убил Бетину, чтобы она ему больше не надоедала, а не ради нее Консуэллы, и назвала его убийцей. Алик закрыл глаза. «Вы серьезно?» – спросил он слабым голосом. «Я-то серьезно, хотя сомневаюсь, что все было именно так. Вроде я правильно ее поняла, но говорила она с ужасным акцентом, да еще и щедро сдабривала речь испанскими словами». И театральными жестами. Ну, как же без них? В общем, Говер заверил Консуэлу, что он тут ни при чем. Она ему поверила и пыталась мне объяснить, что хоть и кричала «убийца», на самом деле убийца его не считает. Пожалуй, пока что так. Перейдем к следующему. У Говера был мотив. Беттина упорно приставала к нему с каким-то обещанием. Случайно не знаете, с каким? Скажу, когда дойдем до этого. Иначе совсем запутаюсь. И мотив у синьориты был «Дикая ревность». Она сказала, что готова была бить и не глаза выцарапать. «Дальше ведь э, миссис Говер? Сначала закажем пудинг, кофе». Между тем Дэйзи порцию свою доела и теперь, наклонив голову, раздумывала. «Ограничись кофе!» – с сожалением произнесла она. «Два кофе, пожалуйста!» – обратился Алик к официантке, а потом виновата к Дэйзи. «Я еще должен вам ужин за вчерашнее». «А мне пирог и пинту пива!» – раздался рыкоподобный голос Тома Тринга который по обыкновению не слышно возник рядом с ними. «Простите, ресторан них хуже лица? «Мисс», — подбегнула Дейзи, — «я за ключом, шеф». «Да, вот он. Мисс Делл разрешает обыскать проявочную, если мисс Фотрингей не окажется на месте». «Я этого не говорила!» — запротестовала Дейзи. «Впрочем, ладно, сержант, разрешаю. Но лиси точно у себя. Она разъявится». «Предоставьте это мне, мисс». Дейзи улыбнулась сержанту, а когда тут ушел, все так же с улыбкой посмотрела на Алика. «Хотела бы я увидеть их встречу. А боже, не, не беспокойтесь, Алик, как-нибудь в другой раз. Лучше ничего не планировать. Пришлете записку за полчаса до выхода, чтобы я успела нарядиться и припудрить нос». «Да я даже за целый час пришлю. Какая же она все-таки прелесть!» – подумал Алик. «Неудивительно, что Белинда прониклась к ней такой симпатией, да и мать тоже» хоть всячески возражает против его дружбы с аристократкой, думает, что в итоге его бросят. Кто знает, пока что. «Миссис Говер», – продолжала Дейзи им только что принесли кофе. Бедная женщина, знает все о похождениях своего мужа. Уверяла, что привыкла, ведь главное, он всегда возвращается к ней и детям. Сказала, что несправедливо, чтобы дети расплачивались за грехи отца. И все же не могу отделаться от ощущения, что она ожесточилась. Консуэлу назвала испанской вертихвосткой. А она видела, что они обнимались на сцене. Может, до этого момента не знала, что объект Говеровых излияний уже не Беттина, а мисс Делакоста? Вряд ли она вообще знала о Беттине, произнесла Дейзи сомнением. Говорила об иностранных оперных дивах и что они уезжают туда, откуда приехали, а Говерову остается с ней. — Если она отравила бетину то ей и надо, чтобы так думали, — заметил Алик. Беттина не иностранка, а значит и угроза посерьезнее. Более чем веский мотив для убийства, если слово «веский» вообще тут уместно. Еще что-нибудь интересное говорила? Дейзи наморщила нос. То, что они с Говером и детьми ходили на семейный портрет Клюси. Вот видите? И средство, и мотив, и возможность. Надо присмотреться к Дженнифер Говер и Гилберту Говеру. Он признался в интрижке как с консуэлой так и с Бетиной. «Знаете, Алик, Говер рассказывал жене, насколько Роджер предан Бетине. Как он мог после этого соблазнить жену друга? А может, все было наоборот?» «Бетина соблазнила Говера?» Дейзи нахмурилась. «Возможно, учитывая то, что он предпочитает иностранок. Впрочем, до этого мы еще дойдем. В общем, Говер сказал, что между ним и Бетиной все давно кончено. И он не сомневается, что убийца Марченко». «Марченко?» – удивился Алик. «Я почти сбросил его со счетов, несмотря на отказ сотрудничать со следствием. У него какой-то мотив?» Он добивался расположения Бетины, дарил ей подарки, по-настоящему ценные вещи, которые тайно вывез из России. А она его публично унизила, по словам Гувера, влепила пощечину и назвала «грязной русской свиньей», причем при всех, на репетиции. «Когда знаешь, что искать, уже гораздо проще». У Марченко имелся мотив и возможность была, а средства? Не думаю, что он фотографировался у Люси. Про такого необычного клиента она бы не умолчала. Вы с ним покупал ли он лекарства, реактивы или средства от вредителей? Да уж, такого встретишь не забудешь. Я ведь с ним в следующем разговаривала. Сразу обвинил меня в том, что я полицейская осведомительница. У него одни шпионы на уме, ну еще большевики, евреи и русские. «Русские?» Я же вам говорила, сам украинец. Вроде бы русские несколько веков притесняли украинцев. Яков Левич из России, да еще и еврей. Марченко убежден, что Левич – красный шпион. А Бетину убил, потому что евреи, русские, большевики и вообще шпионы любят убивать. Надо же! А в любовной связи с Бетиной он Левича не обвинял? Нет, ни намеком, даже удивительно. Тогда можно с уверенностью полагать, что у Левича интрижки с Бетиной не было. «Но, может, кто-нибудь еще такое говорил?» «Нет-нет, никто». Она бы не стала ему открыто лгать, однако Алик чувствовал, что о Марченко она что-то не договаривает. Защищает Мюрилл. Миссис Кокрейн, напротив, не верит в убийство, поспешно перевела разговор на другую тему Дейзи, еще больше укрепив подозрения Алика. Убийство на концерте Эрика сказалось бы на его карьере или даже закрыло бы ему дорогу к титулу. Поэтому убийства вовсе и не было, а был просто удар. Эта дама мне так и заявила. Я спросила ее, а не скажется ли это на солистах. Она ответила, что иностранцы могут уехать к себе на родину, чтобы избежать шумихи, а карьера Говера и так клонится к закату. Он теряет голос из-за невоздержанности. Мистер Кокрейн тоже такое говорил. «Погодите-ка!» Не вижу пока, как это связано с нашим делом, но известно ли ей о Кукрейне и мисс Блейс? Если известно, то она не признается. Ужасалась, как эта бедная Дженнифер Говер мирится с загулами мужа. В любом случае, это не повод разделаться с Бетиной. Дейзи выпрямилась на стуле, глаза ее заблестели. А представьте, что она считает любовницей Кукрейна не Оливью, а Бетину. «Помните, я говорила вам, что он забирал Оливию от Абернати?» Уверена, миссис Кокрейн прознала, что муж часто туда наведывается, и пришла к ложному выводу. «Похоже, вам не нравится миссис Кокрейн», — сухо осведомился Алик. «Да», — кивнула Дейзи, — «она заносчивая и самовлюбленная, а карьера мужа ее заботит только потому, что если его произведут в рыцари она станет леди Кокрейн». «Маловероятно, что она стала бы срывать концерт!» Увидев разочарование на лице Дейзи, Алика, бодряющий, тронул ее за руку. «Возможно, вы правы. Она подумала не на ту, и ревность одержала верх над тщеславием. Нужно будет копнуть глубже. А что Кокрейн говорил о конце Говеровой-то карьеры?» что тот пообещал Бетине составить ей протекцию в Ковенгарден. Однако при всем желании не смог бы этого сделать, потому что у него нет выходов на начальство. Если бы наверху узнали об этом обещании, его выступлением там быстро пришел бы конец. Кокрейн считает, что Говеру все это время удавалось морочить Бетине голову, но она вот-вот наведовалась бы Ковенгарден и все выяснила. Значит, Кокрейн указывает на Говера. Почему же они все это вам рассказывают? Хотят, чтобы полиция узнала, а обвинять в открытую смелости не хватает. Я даже наводящих вопросов не задавала. Просто сидела заинтересованным видом, и они сами изливали мне душу. Эрико Крей, например, заговорил об уходе Говера с оперной сцены, потому что сочувствует Роджеру Абернати, карьеру которого тоже считает оконченной. Сказал, что согласен дирижировать его прощальным концертом. «Благородство изображает, а на самом деле ему важно лишь внимание публики». «Не боитесь, что он подаст против вас из-за оскорбления чести и достоинства?» – пошутил Алик. «Кстати, почему карьера Абернати окончена? Из-за сердца? Или потому что никто не захочет иметь дело с хормейстером, у которого отравили жену?» Нет, потому что у него такое плохое зрение, что он уже ноты не видит, а потрясение от потери бетины лишит его всякого стремления удержаться на плаву. А Алик, он сам мне сказал, что чуть не умер, когда Беттина упала на сцене. Как ужасно. Бедняга. Полагаю, он все равно в списке подозреваемых. У меня такая работа, подозревать всех. А Мюрил, если кто-нибудь очернить пытался... Дейзи помедлила, крутя в руках пустую кофейную чашечку. «Ну, миссис Кокрэйн сказала, что если это убийство, во что она, конечно, не верит, то убийца вел, потому что Бетина все завещала ей». Алик внимательно посмотрел на Дейзи. Она не поднимала глаз. «Стыдится, что пыталась утаить это от него или скрывает что-то еще?» Она ведь понимает, что он так и так справился бы о завещании у адвоката бетины что он, кстати, сделал сегодня утром. Нет, сказать ему про завещание – это что-то вроде подачки, чтобы дальше он о Мюрриел не спрашивал. Дейзи не станет скрывать от него факты, а вот свои собственные умозаключения может и придержать, из боязни навредить подруге, в чьей невиновности она убеждена. Остается только мистер Финч – Продолжила Дэйзи, как ни в чем не бывало. Он мне не сказал ни слова. Похоже, что все его мысли заняты исключительно музыкой. Да, согласился Алик. И почему-то стал думать о том, что есть ли разница, исполнять соло на органе или кому-то аккомпанировать. Что ж, мы прошлись по всем, кто был с вами в хоровой. Но вы же беседовали с Абернати, Мисс Уэсли и Левичем вечером и утром. Не успела она ответить, как Витцанка принесла счет. Алик расплатился, подал Дейзи пальто, и они вышли на улицу. Там инспектор достал трубку, набил ее, зажег и всю дорогу до дома обернать курил. Магазины на Кингс Роуд открылись после перерыва на Линч. По аллее спешили матери семейств. В одной руке корзинка или авоська, ребенок держится за другую или бежит впереди. Мимо проносились мальчишки-курьеры на велосипедах, лавируя между автомобилями и повозками. Только, перейдя на тихую сторону улицы, Дейзи ответила на вопрос Алика. «Мюрил, мистер Абернати и мистер Левич принадлежат к тому типу людей, которые не склонны сплетничать и делать поспешные выводы. Допустим, и все же нельзя просидеть весь вечер молча или предаваться светской болтовне, когда каких-то несколько часов назад убита хозяйка дома. Нет, конечно, вздохнула Дейзи, и мне нужно предупредить вас кое о чем». Мюрил сказала, что родители не знают о любовниках бетины так что, если можно не говорить им, постараюсь, хотя обещать ничего не могу. Мисс Уэсли, конечно, знала. А мистер Бернати? Знал. Он сам мне сказал, и Мюрил подтвердила. Думаю, Беттина даже не пыталась скрывать от него свои измены. Он смирился, как и миссис Говер, только рассуждает об этом спокойнее. Говорит, был к такому готов, когда женился на молоденькой девушке. Мол, кто он? Скучный домосед, к тому же небогатый, а она молода, красива и талантлива. Так печально было это слышать, олег А почему она вообще согласилась выйти за него? Чтобы избежать из дома и не дать пропасть своему таланту. Родители не позволили бы ей уехать, если бы она была не замужем. Она вышла за обернать лишь потому, что с ним получала и замужество, и уроки вокала. А он любил ее, несмотря ни на что». «Все это хорошо увязывается с тем, что сказала горничная», – подтвердил Алик. «На первый взгляд, кажется, зачем обернать и убивать ее именно сейчас. У него 10 лет на это было. То же самое относится к сестре. Миссис Кокрейн тут неожиданно права. Я виделся с адвокатом утром. Беттина оставила все Мюрил и завещание не меняла. Странно, правда, что она вообще им озаботилась, будучи такой молодой и не обладая, в сущности, никаким состоянием. Сумма небольшая, на жизнь не хватит». «Так, немножко на черный день. Наверное, Беттина понимала, что сестре эти деньги нужны больше, чем мужу. Миссис Кокрэн предположила, что завещание давало Беттине власть над Мюриел, нехотя признала Дейзи. Причем реальную власть. По словам горничной, хозяйка обращалась с сестрой как с бесплатной прислугой на побегушках. Мюриел терпела это не из завещания». Просто она пообещала родителям заботиться о Бетине, а она из тех, кто держит слово и чтит отца и мать. «Правда, я совсем не уверена, что они того заслуживают», добавила Дейзи мрачно. Алик усмехнулся. «Пусть так, но я только что спросил себя, а она действительно мирилась с таким обращением долгие годы? И почему именно сейчас?» И сам себе ответил. «Из-за Левича?» «Ну же, Дейзи, почему вы не рассказали мне об этих двоих?» Они виделись вчера в Альберт-Холле, а утром он снова был у неё Он друг и Мюрриелл и пришел предложить помощь бернати упорствовала Дейзи. Потом в ответ на скептический взгляд сдалась. Да, я чувствую, что там зарождается любовь, но между ними ничего серьезного не было. До прошлого вечера. И уж, конечно, Леич не рассчитывал на деньги Мюрриелл. «Допустим!» – мрачно заметил Алик. «А однако чего вы такое внимание сразу после смерти Бетины? Может, теперь рассчитывает? Или Мюрриел надеялась, что благодаря наследству дружба перерастет нечто большее? Или Бетина так старалась удержать возле себя бесплатную прислугу, что мешало отношениям сестры? Мотивов уйма! Средства? Пожалуйста! Соседка не запирает проявочную. Возможность? Да вот она!» «Именно ваша миссу эсли налила сестре роковой напиток». «Отпечатки пальцев на штофе? Мы их еще ни у кого не брали. Как раз сегодня нужно это сделать. На нем отпечатки пальцев только одного человека, предположительно ее. Несколько отчетливых на горлышке и несколько смазанных ниже. А значит, никто не стирал свои отпечатки перед тем, как штоф, за штоф бралась миссу Уэсли». Убийца мог быть в перчатках или прихватил пробку носовым платком. Сейчас все знают про отпечатки. Как ни странно, многие до сих пор не знают или в спешке забывают. Если бы преступники не совершали ошибок, как бы мы их ловили? Конечно, мы уже подумали на носовом платке, но тогда был бы риск, что кто-нибудь неожиданно войдет в комнату и заметит. С носовым платком, например, можно сделать вид, что разлил что-то и вытираешь. Блестящая мысль. Надеюсь, вы не задеваете преступление? «Мы с Томом додумались только до того, что платок сморкаются». Дейзи наморщила нос, потом снова посерьезнела. «А кто отнес бокал на сцену?» «Тоже хороший вопрос. Пожилой капельдинер с кристально чистой репутацией, который за все время не обменялся ни единым словом с бетиной. Том виделся с ним сегодня утром. не простите, Дейзи, отпечатки пальцев не являются неопровержимым доказательством. В реальности все сложнее» чем у Джона Торндайка в романе «Красный отпечаток пальца». К сожалению, Мюрриел Уэсли – главная или одна из главных подозреваемых в моем списке.